Глава вторая. Дорога петляла так, словно ее проложил убегающий от драконов наивный воришка. Наивный, потому что понадеялся на то, что у него получится. Я покачалась в такт мерно движущейся карете, запряженной четверкой воронных жеребцов. С помощью дорожной магии все неровности, мощенные камнем дороги, ведущих к столице нашего Иритского королевства, оказались сглажены, и ехать было одно удовольствие. Исключая лошадей, все остальное, что меня окружало, было в коричневых тонах. Элла решила, что мне стоит носить платье, немногим отличающимся по цвету от униформы прислуги. По ее мнению, узнать и рефлекторное умение ее не замечать. Поэтому гардероб был у меня весь шоколадный шоколадной. Обивку кареты в срочном порядке тоже заменили на коричневую. И вот теперь я ехала в коричневой-прикоричневой карете, в коричневом-прикоричневом платье И таких же туфельках. Даже волосы у меня почти сливались с одеждой. Единственным светлым пятном была лежавшая на сиденье рядом живность. Цвет ее шерсти был скорее золотой, прямо как в той детской страшилке. «А где твоя золотая ручка?» «А вот она!» Но только в моем случае была собачка, точнее файер, которого я решила, пока он не нашел, с кем ему фамильярить, называть костерком. «Вот как найдет себе мага-побратима?» Тогда пусть тут его Бабикагентусом или, как там его кличка по документам, и называет. На коленях у меня лежала раскрытая книга с изображением невесты в белоснежном кружевном пеньюаре, млеющей в объятиях обнаженного по пояс смуглого красавца с характерным вертикальным зрачком. Дракона в состоянии крайнего возбуждения. Лишь когда эти чешуйчатые гады выходили из себя, они переставали контролировать собственный облик, и происходила частичная трансформация. Ничего романтичного в этом не было, но авторы сборника, видимо, считали иначе. Название у книги тоже было кричащим. Что-то вроде «Купи меня, и я научу тебя плохому». Нет, на самом деле на обложке сверкала вполне приличная посеребренная надпись. «Азыв лирта с драконом». Но судя по тому, что книга была толщиной с мою руку, весила как небольшой дорожный чемодан. Там были не только факты, Ну и весьма красноречивые детали. Назвав тазами, авторы либо поскромничили, что вряд ли, либо побоялись отпугнуть благородных леди излишне сложными рекомендациями. Пособие по флирту я купила, совершенно не раздумывая. Просто как увидела этот шедевр «Книга печатного дела», так сразу и поняла, что мне пригодится. И теперь я готовилась скоротать время в дороге, знакомясь с советами уважаемых авторов, успешно захомутавших себе по чешучатому экземпляру, чтобы поступать с точностью да наоборот. Мне-то нужно было прямо противоположное, как можно сильнее не понравиться наследному принцу-дракону, чтобы он, выпер меня из своего дворца, и забыл, как кошмарный сон. Драконы — собственники. Первое предложение было смертельно скучным и до невозможности банальным. А говорят, что именно его писатели придумывают особенно тщательно. Драконы не соблазняются тем, что выставляется на показ. Именно поэтому они интересуются исключительно скромными и невинными девушками. Если леди открыто демонстрируют свои прелести и флиртуют со всеми подряд, то для дракона она заведомо неинтересна. Они избегают тех женщин, которые сами падают в объятия. Если целью написания данного пособия было навивание дремоты, то с них успешно справились. Но, вероятнее всего, сказывался обыкновенный хронический недосып, да и переживания последних дней, думаю, тоже сделали свое дело. Я решила лишь на минуточку откинуть голову назад и прикрыть глаза, а в итоге крепко уснула. Проснулась от приглушенного каким-то странным гулом крика кучера. «Прыгайте, леди Десарли, скорее!» Затем в окошко я увидела, как мой кучер, насколько я смогла определить по цвету ливреи, Кубарем покатился от дороги. Я вскочила на ноги, зачем-то вцепившись одной рукой в вазы с драконом, как будто они могли мне дать совет, как действовать в экстремальной ситуации, а другой сгробастала подмышку костерка. Пейзаж за окном проносился со все большей и большей скоростью. Медлить было нельзя, и я бы точно выпрыгнула из кареты, если бы не злой брюнет, внезапно вышедший из открывшегося передо мной портала. Ей пикнуть не успела — как он схватил меня за плечи и рванул в переход, утаскивая за собой. Короткая вспышка перемещения, и я очутилась на брусчатке, ведущей за ограду дворца. Всего пару минут ходьбы, и я у цели. Только вот вещи и еда остались где-то отдельно, и, судя по всему, в никем неуправляемой карете. А причины всему кто? Я с трудом отвела взгляд от красот замка и обратила внимание на того, по чьей вине оказалась здесь без всего. Темноволосый высокий мужчина, судя по расшитому витиеватыми узорами парадному мундиру, точно аристократ, упал на колени, тяжело дыша. Не давая себе возможности передумать, выпустила Файера и, схватившись двумя руками за толму с азами, со всей силы ударила незнакомца по затылку. Тот упал ничком, лишившись сознания. А вот нечего меня из кареты похищать. Как пить дать? Это из-за него кучер дал дёру. Наклонившись, я проверила пульс. Мужик абсолютно точно был жив. Ну и ладно. Даже если не он во всем виноват, лучше, как говорится, перебдеть, чем не добдеть. Мало ли для каких целей он меня через портал провел? От чего-то, чем больше я себя успокаивала в правильности сделанного шага, тем неспокойнее становилась на душе. Я решила как можно скорее позвать на помощь стражу из замка и побежала со всех ног к воротам. Мне показалось, что я что-то забыла. Точно. Я же не взяла костерка. А вдруг он убежит и потеряется. Остановилась. Обернулась. Файер бежал за мной. Подняв испачканный в грязи поводок, рванула вперед. Подбежала к большим дверям в воротах, и что было моче, заколотила в них. Открылось квадратное оконце, и суровое лицо в кольчуге крикнуло. Вход для слуг через тридцать шагов вправо. Пока страж не захлопнул переговорное окошко, я поспешно затараторила: Там человеку плохо, на меня напали. Я леди Десарли, невеста принца. Ворота открылись, и я еще не успела договорить, как меня окружили стражники. Один из них крикнул: Ваше высочество, взгляните! Воины расступились, и я увидела то, от чего похолодела. Ко мне шел мужчина свинцом на встрепан, торчащих во всех стороны каштановых волосах. Но все бы ничего, если бы на нем не было камзола, подозрительно похожего на тот, что был настукнуто мной маги. Добавить к этому неуловимо похожие черты лица этих двоих, и мне не составило труда сложить два и два, чтобы оценить глубину подвала, на дне которого я оказалась. «Отчёк картада полное!» Сорвалось с моих губ грязное ругательство, и я зажала себе рот рукой. «Леди точно так не выражаются». Принц сильно сжал мои плечи и встряхнул. «Что ты знаешь, где мой брат?» Замораживающим насквозь голосом потребовал он ответ. «Он жив?» — испуганно пискнула я, инстинктивно вжимая голову в плечи. «Закрой глаза и представь себе место, где ты его видела последний раз», — приказал принц и схватил меня за плечи. Я-то понимала, что он вынужден стоять так близко, чтобы взять меня в переход. Но вот моя трепетная душа никак не хотела это понимать. На мгновение окутал аромат его парфюма. Эфирное масло почули со сладкими нотками ванили и спелых фруктов. А через минуту он уже убрал руки. «Твою ж дракона мать! Кристиан, братишка, что с тобой?» Услышала встревоженный голос принца и, открыв глаза, увидела, как тот склонился над лежащим ничком мужчиной, которого я так безрассудно вырубила. С рук принца сорвалось фиолетовое свечение. Этот оттенок относился к целительской магии. Кристиан одним плавным движением поднялся на ноги и хлопнул у наследного принца по плечу. «Спасибо. Меня одна из претенденток ударила каким-то тяжелым тупым предметом». Тут он заметил мою дрожащую от страха персону. «А вот, собственно, и она». Брови наследника поползли вверх. Он окинул меня изучающим взглядом и поделился впечатлением. Ни за что бы не подумал, что такое хрупкое, почти невесомое создание способно справиться с моим братом. К нам спешили стражи. И я чувствовала, что если сейчас же не скажу, что дико извиняюсь, то потом и не смогу. Кляп ставят и руки заломают. Я его учебным пособием по флирта со спины ударила. Начала извиняться я и была прервана громким возгласом ореца. «Чем ты его вырубила?» Я покрутила головой, ища, куда откинула азы перед тем, как позвать на помощь, и обнаружила их лежащими на траве. Наклонилась, подняла талмут и протянула наследнику. Вот этим ударила. «Простите меня, а... я испугалась, была не в себе. Мне почудилось, что ваш брат — это разбойник». Ореца выразительно хмыкнул, а Кристиан заразительно расхохотался. О, это же надо, я ее от падения в реку спас» а она меня по темечку книгой приложила. Проговорил он, когда отсмеялся, но все еще широко задорно улыбаясь, пояснил, обращаясь к брату. Мне прилетел магический вестник от анонима, что на переправе через Орно прибывающих на отбор ждет западня. Естественно, ты сразу туда телепортировался, никого не предупредив. Перебил брата Ореца, осуждающий, покачав головой. Младший принц лишь досадливо отмахнулся. «Ой, не начинай строить из себя заботливого старшего брата, ладно? Не мог же я допустить, чтобы кто-то из твоих невест успел убиться?» «Так вот, выхожу я из портала и вижу, что через дорогу перекинуты чары страха, и одна карета уже сквозь них пролетела. Лошади мчатся, как полоумные. кучер кричит пассажирке прыгать, а сам сбегает. Представляешь, он предложил леди выпрыгнуть из кареты на полном ходу. Как он это себе представлял?» «Она что, секретный агент на королевской службе?» Я нервно хихикнула. Хотелось еще раз плакаться от осознания, чем все могло для меня закончиться. Но я задавила последний порыв в зародыше. Пока я нейтрализовывал заклинание страха, израсходовал линую долю сил. Потому телепорт из кареты к замку строил уже на чистых инстинктах. Едва стоял на ногах, когда оказался здесь. Затем была ударная сила флирта. Ну а что было дальше, ты уже знаешь. Орец засмеялся, и одной рукой, стряхивая выступивший от смеха слезы, протянул азы брату. На, верни девушке ее страшное секретное оружие и договорись, чтобы помалкивала. А я пойду дам задание провести расследование. Нужно поскорее поймать того отморозка, что устроил покушение на моих невест. Кристиан хотел возмутиться, но наследник не стал его слушать и телепортировался к подбегающим стражам. Младший принц сейчас выглядел здоровым и просто-таки излучал мальчишеский задор. Мне до сих пор не верилось, что он не сердится за случившееся, а еще я боялась, что он начнет настаивать на тщательной проверке моей скромной персоны. Кристиан накрыл нас непроницаемым для посторонних взглядов куполом и принялся с интересом изучать книгу, а я с таким же интересом изучала его». Для себя мысленно отметила, что оба принца были чрезвычайно высокие статные красавцы-мужчины с густыми каштанными волосами и большими темнокарими глазами в обрамлении пушистых ресниц. Похожи друг на друга, но только если специально приглядываться. У обоих заостренные черты лица, высокий скул и точеный профиль. «Я вижу, ты всерьез на хамутать моего брата», — спокойно сказал мужчина, переводя немигающий взгляд с книги на меня. Вот сейчас я на своей шкуре почувствовала, что говорю ни с кем иным, как с принцем, и дело даже не в том, что у нас с ним была большая разница в росте, а в особой ауре властности, которая его окружала. «Я... мне...» Чуть слышно проговорила я и самой стала противно от того, что я мямлю. Поэтому, сделав вдох-выдох, закончила мысль твердым. хочется надеяться голосом. «Да, мое сердце бьется сильнее всякий раз», когда я думаю о его высочестве Ореца. Если для того, чтобы его сердце забилось в унисон с моим, мне нужно будет выучить наизусть эту книгу или целую библиотеку других, то я обязательно это сделаю». «Что, получил?» «А по-моему, вам не мой брат нужен, а...» Кристиан замолчал и уставился на меня, видимо ожидая, что я закончу за него фразу. «Но я сегодня успела так поволноваться, что сейчас у меня наступил отходняк, и состояние торможения. Он изучал меня взглядом, а я его. Уж не знаю, чем его так заинтересовало. Худая из-за плохого питания, совсем низкого роста, бледная и невзрачная, разве что только ярко-голубые глаза, необычной миндалевидной формы и оживляли мою ничем не примечательную внешность. Никаких любимых мужчинами выпуклостей и округлостей. Кожа до кости. Другое дело стоявший напротив меня принц. Высокий, нет, даже не так, высоченный, сильный и жилистый. С тонкой талией, какая бывает у людей, много времени тренирующих тела. Черты лица настолько тонкие, настолько изящные, да что там говорить, у него даже нос был аккуратнее моего, идеально ровный, с узкими, абсолютно симметричными ноздрями. Кристиан первым нарушил молчание: Идите к целителю. Не знаю, куда смотрел ваш семейный лекарь, но явно не за вашим здоровьем. Пойдемте, я распоряжусь, чтобы вас пропустили в первой десятке претенденток. Моего костерка у меня временно забрали, потому что с животными в зал, где шли отборочные испытания, не пускали. Мне обещали, что если я не пройду испытания, то на выходе мне вернут фаера. А если пройду, то его отведут в мою комнату, и он сможет жить со мной во дворце. Что ж, я очень надеюсь, что наша следующая встреча с костерком пройдет на выходе из дворца.